«Ишь ты!» — произносил вслух Верхотуров с таким неуловимым выражением, что Виталий не знал, соглашался ли с ним старик или выражал несогласие. «Как это у тебя ловко получается! Все по полочкам разложил. Это туда, это сюда. Простота! А ли это только на словах просто -то? В жизни поди потруднее будет, а?» Но ну, прости, что утрудил тебя, разболтался, как баба. Ты обожди тут малость, я тебе сейчас принесу твою пакетку. Однажды, придя к Верхотурову, Виталий не застал старика дома. «Возле лавки он на бревнах сидит», — сказала Степанида, встретившая Виталия во дворе. «Вы посидите тут, а я схожу за ним сейчас. Собрались там старики да что-то». «Я и сам его найду», — поспешно ответил Виталий, обрадовавшийся возможности пройтись по селу, и вышел со двора. «Может быть, Настеньку встречу?» — мелькнула у него мысль. «Разыскивать девушку, искать с ней встреч он не стал бы, но если приведется повстречаться с нею случайно, как было бы хорошо». Старики сидели на раскате бревен возле Чувалковской лавки, крепкой избы из полуметровых бревен, крытой волнистым железом с вершковыми внутренними ставнями и высоким крылечком. Лавка выходила фасадом на улицу. Дом самого хозяина был пристроен к ней глаголем и прятался во дворе, огороженным тесовым забором с высокими резными дубовыми воротами, за которыми громыхал на цепи злой пес. По постройкам видно было, что главным для Чувалкова было уже не крестьянство, а торговля – Здесь всем своим видом лавка говорила об этом. Она выпирала среди прочих деревенских домов своей крепостью, добротностью и, если можно так сказать о доме, своим нахальством. Так оборотистый торгаш, обладающий мертвой хваткой в делах, красной рожей, сальным блеском глаз, наглой уверенностью своей в том, что он любого облапошит, выделяется среди прочих людей». По обеим сторонам дверей, выходивших на высокое крыльцо, были укреплены жестяные вывески, на которых были намалеваны хомут, голова, банка, ландрина, сапоги-вытяжки, козловые башмаки, бутыль керосина. Никаких надписей, даже фамилии лавочника на вывесках не было. Дело было не в фамилии, в наседке не хорошо знали Чувалкова. Уже темнело, и Виталий не сразу увидел Верхотурова в группе сидевших мужиков. Никто не оглянулся на подошедшего Виталия. С таким вниманием слушали мужики одного, который сидел на крыльце лавки. Это был тщедушного сложения человек лет 55 пяти, с пышной бородой, прикрывшей всю его грудь, и голосом которому он напрасно чился придать мягкость и проникновенность. «Я поступлю с вами так. Пошлю на вас ужас, чахлость и горячку, от которых истомится душа, «Измучатся глаза, и будете сеять семена ваши напрасно, и враги ваши съедят их», — услышал Виталий. В этот момент кто-то снизу потянул его за полу пиджака. Виталий присмотрелся. Это был старик Верхотуров. садись -ка». Виталий присел подле Верхотурова. «Кто это?» — спросил он проговорившего. «Чувалков», — тихо ответил старик. Между тем Чувалков продолжал тем же тоном. «И сломлю гордое упорство ваше, и небо ваше сделаю, как железо, и землю вашу, как медь, и будете есть плоть сынов ваших, и плоть дочерей ваших будете есть». Так сказано в Библии книга Левит. «Злоба Господня неутолима, если пожелал Он воздать излюбленному народу своему кару за беззаконие», — говорил Чувалков. «Полной мерой мерится чаша его воздаяния. — Нет муки такой, какая не постигла бы его заблудшее чадо. Да и как не воздать, если народ заблудился в грехах? — Чего сопишь? — спросил он кого-то обычным голосом. — Не нравится? А ты погляди вокруг. Хозяйство порушены, семья в разброд пошла. Взыскал Господь. Хлебородные губернии были на Волге, житницы российской назывались. А нынче что там? Глатый мор и пожирают детей своих, отцы и матери, и люди не гнушаются прикончить ближнего, чтобы только мамон свой набить. Полной мерой мерится. Кое сбылось уже, а кое еще предстоит претерпеть. Сказано, «Города ваши сделаю пустынью, и опустошу святилища ваши, и не буду обонять приятного благоухания жертв ваших, опустошу землю вашу так, что изумятся о ней враги ваши» поселившиеся на ней. Чувалков многозначительно поднял палец. — Вот оно как! — Да, — сказал кто-то, не в силах вынести тягостного молчания, которое наступило после этих зловещих слов. — Вот тебе и да, — отозвался Чувалков. Бог сказал, — не я. — А что делать-то? — вдруг громко спросил чей-то хриплый голос, и было слышно, как спросивший чесал густую щетину на подбородке. А то и делать, что надо. Сидеть на земле надо, коли Бог посадил на землю. За чужим не гнаться, душу-то свою не поганить, да в лес не бежать, подобно волку, пока Господь сам не взыскал. Нынче всякий рот разевает, думает, сейчас в него манна небесная посыплется. А ты откажись от земной-то прелести, вот Бог и найдет тебя. Нынче всяк за ружье хватается». А о том забыл, что нет оружия сильнее меча Господня. — А нам чего от земной-то прелести отказываться? Все, что есть у меня в один, карман кладу да унесу. У меня лавки-то нету, — негромко проговорил кто-то с другого края бревен. Чувалков помолчал, угадывая чей-то голос. — Это кто там? — Павло Басаргин. — Ну, я тебе не ответчик. — Молод ты. А другие знают, что я Богу-то да людям сто десятин отдал. «А по что? Возлюби ближнего твоего, как самого себя сказано. Вот из той любови святой к ближнему и чусь о вас. Как могу один спасенным жить, когда кругом во тьме народ ходит?» Старик Жилин, сидевший возле Верхотурова, пошевелился. «Спасен? Да мы-то тоже православные. Бога-то не на доске крашеной держать надо, а в сердце, — сказал Чувалков. «А ты ко мне в сердце, что ли, заглядывал?» Сердито спросил Верхотуров. «Может, у меня Бога в сердце больше, чем у другого?» «Святого крещения и я сподобился». «Чем ты кичишься?» «Меня русский поп крестил». «А тебя кто?» «Мымра какая-то, что по-русски двух слов сказать не может». «Что, я не помню, как ты насмешил народ?» «Без стыда в реку полез?» «Ни кожи, ни рожи, ну чисто шкелет с бородой. Тьфу ты! Спасен!» «В Айардане реке Господь наш Иисус Христос был крещен Иоанном Крестителем, а не в тазу, теряя выдержку, — сердито сказал Чувалков, которого задело упоминание о его тщедушии. Вот и истинное крещение, как Христос, так и мы должны. Христос-то в еврействе рос до тридцати лет и в младенчестве обрезан был, — сказал старик Жилин. «Так и нас обрезать?» — Басаргин сказал. «Я на это не согласный». Мужики захохотали. Проповедь Чувалкова превращалась в веселую перепалку, в которой симпатии были не на стороне. Виталий наклонился к уху Верхотурова и прошитал ему что-то. Верхотуров распаленный спросил громко. — Вот ты говорил тут, что в лес бежать не надо, да за оружие браться не надо. Богу де это неугодное дело. Это как понимать? В партизаны, что ли, ходить не надо? Чувалков поднялся. Не твои слова это, Степан. Божье слово говорит, имеющий уши, да слышит. Он сошел с крылечка. Но пора по домам идти, что ли, доброго-то слова видно некому сказать. Суета у вас в душах-то, суета. А надо бы держаться за руль, Господень. Вместе, душа в душу, к грядущим временам готовиться». Теперь Чувалков уже не предавал своему голосу несвойственных ему оттенков добродушия. Это говорилось зло, иступленно, как ругательство, как проклятие. Точно каждый из собравшихся здесь был личным заклятым врагом Чувалкова, и он, осененный Божьей благодатью, не прочь был бы сейчас, немедленно поплевав на руки, как при рубке дров, помочь Богу в той страшной работе, которая, по словам Чувалкова, готова была начаться». «Ну, зашаманил», — сказал вполголоса Верхотуров. «Теперь он дома жонку мытарить начнет, закосы возить, фонарей наставит». «Пошли», — усмехнувшись, сказал он Виталию. Мужики понемногу молча стали расходиться. «И до чего зол человек», — сказал Верхотуров с веселым удивлением. «Как почнет стращать, так иной раз до самых поджилок проберет». «Ну, так и забился бы в колодец, что ли, чтобы от страсти-то этой спастись. И что бы ты ни сказал, так и чешет из Библии, так и чешет». «Ох, паря, тяжелая это Божья-то та — вздохнул старик. Расстроенный своими мыслями, он высказывал их вслух, потому что, видно, не невмоготу было дольше носить их в себе. Кузьма сказал мне как-то по-хорошему, без охальства. «Мужик-то, батя, свободным родится». Никому не покорный. Религию-то придумали богатые, Чтобы мужику на шею сесть. На страхе вся религия держится. Я было взбеленился, Молод, ты, говорю, отца учить, Чего ты знаешь? А он мне. Читывал я, батя, Библию, Что ни страница, то ругачка. Все богу кажется, Что мужик от него норовит уйти. А ты и скотину-то держишь Не только уздой, а и пойлом, А и сольцы иной раз на ладони Поднесешь, порадуешь. Я читывал, только добра для бедного там не нашел. Ну, накричал я на него малость, осердился тогда. А когда Кузьмы не стало, слова его с ума не идут. Спохватившись, что разоткровенничался не впору, старик замолк. После некоторого молчания сказал, «Нынче вся жизнь в переворот пошла, вот и раздумаешься».